Запись 17. Та самая речь. Легендарная. Я сказал: "Товарищи, добрый вечер. Прошу без лишних оваций, они меня только смущают". Вот так, хорошо. Полная тишина. Это прям замечательно у вас выходит. Значит так, есть у меня братишка или даже брат. Он же старший, серьезный человек. Ой, да вы его видели? Он тут фудбек на сцене гонял. Отлично у него все получается. «Золото, короче, а не брат. На, брат, тебе привет со сцены. В общем, мой брат, он на год меня старше, но ответственностью у него во. во!» «Все равно родители на нас забили. Им типа не до нас, а когда до нас, так лучше бы было не до нас. Так вот, так как они херно на нас положили, то росли мы, как сорняки. брат мне за папу, маму, тетю, дядю и собаку. Ну так вышло, знаете ли. И так как он не за мамочку Он как бы волнуется за меня очень сильно. Он говорит: "А тебе это надо? Будут тебе там в космосе руки, ноги отстреливать всякими приблудами и намирными. Надо-ну тебе". Он переживает, что мне будет больно. Ну вы представляете? А как вы считаете, мне когда-нибудь бывает не больно? Я имею в виду результат на лицо. Посмотрите, я весь горю. Месить огнетушители, все такое прочее. Я имею в виду Верим ли мы в то, что дети способны не только на дружбу и всякое там, а на разумный выбор? По-моему, они не способны. Я еще в своей жизни ни разу разумный выбор не сделал. Даже вот когда мы бываем в кафе, все время я заказываю только херню всякую. Хоть бы раз что приличное взял. И это при том, что мы можем теперь только пить. Все равно. Короче, жизнь это череда сделанных тобой выборов. Мои все выборы отстой. а вы меня в космос. Да что я там буду делать? Нет, правда. А что я там буду делать? Почему никто не говорит? Убивать, убивать, убивать, убивать. Между прочим, мой папаша летом катается по свежей траве и кричит: "Убивать". Как это там называется? Какой там синдром? Ну все же помнят. Все же помнят. Короче, что делать-то будем? Отправлять в космос детишек и дальше? А что? Это мощь. Дети юркие и тупые, а еще на них всем плевать. Есть у меня товарищ, хотя никакой он не товарищ, конечно. Так он все время говорит, что экономика это базис. Очень нас вышло дорого обучать или не очень. Я просто не знаю, потому что мы живем на самой справедливой планете в мире. Лично я умру молодым, но мне такое нравится. Не хотелось бы дожить до вашего возраста. Сердца у вас черствые, члены не стоят, и спины у всех больные. Ладно, тут я уже пережал. Но вы меня простите, я ведь скоро умру. Только не переживайте за меня. Мне совсем не больно. Вернее, я обожаю боль. Жалко очень брата, и девочку жалко, которая мне нравится. Киса, кстати, привет. Ну и вообще. Ладно, что там еще? Война, война. Обожаю войну. Меня так научили. И я люблю войну. Я мать его, Ахилл. Яростный гнев охватил, или как там было? Лёха, как там было? Надеюсь, конечно, я не буду брать одну эту несчастную Трою десять лет. Уж как-то это много, а? Лёха, Лёха, еще созрел вопрос. Почему она вообще называется Илиадой? Чего он там пищит? Повторю для всех, чтобы все были умными. Или он второе название Трои? Вот так вот будем знать. Ну да ладно. Война, говорю, война. А мы ведь самый мирный народ во Вселенной. А вы что думаете, а? Что, ж, Данов, Что я обещал? Монолог Клавдия. Не то там, наверху. Там в подлинности голый, лежат диянги наши без прикрас. И мы должны наочной ставке с прошлым держать ответ. Так что же? Как мне быть? Покаяться? Раскаянье всесильно. Ну что, когда и каяться нельзя? Мученье, о грудь, чернее смерти, о лужа, где барахтаясь, душа все глубже вязнет. Ангелы на помощь, скорее, колени гнитесь, сердце сталь, стань как крестинов рождённых мягкой. Все поправимо. Тут я поклонился в пояс дорогим моим зрителям. Микрофон отбросил как букет цветов. Бедные чувствительные женщинки и мужчинки. Жаль, никто не решился чувств. Микрофон пронзительно так засвистел. Какое слово-то такое? И Станислав Константинович засмеялся в полной тишине, смеялся он на моей памяти впервые. "Я считаю", сказал он. "Это определенно первое место". Так все и было, прямо по чесноку. Все решили, по ходу, что я подманиакаливаю, и меня пожалели. А я думал, что мы обсудим. Один только Ванюшка-дурачок сказал мне, между прочим, что на Авроре только я последний в крусах, что-то такое. Грех поместил в своей памяти эти слова искать. Рубрика: удивительно удачные комплименты и пожелания, высказанные элегафренами. Макс за меня теперь, конечно, наказал и на набережную я гулять не пойду. Ну и нахуй набережную. А кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен. Рушить, рушить, рушить, ломать, не строить. Скукота.